принялся лихорадочно фантазировать, представил себе, как, стоя на трибуне самого высокого учреждения в государстве, скажет и свое слово о том, что происходит в Баварии. Язвительное, клеймящее слово. Но картина, которой втайне он так часто наслаждался, не согрела сердце. Лежа на спине, с закинутыми за голову тонкими руками, с плотно сомкнутыми покрасневшими веками адвокат от мыслей о Рейхстаге, о мальчике, о Кленке, незаметно перешел к мыслям о некой девушке по имени Элис Борнхаг, об озере в Австрии, о лесной тропинке, по которой он когда-то поднимался с ней в гору. отчетливо увидел, как петляла эта тропка, открывая то озерную заводь, то деревню, Как же эта деревня называлась? Пока он селился вспомнить ее название, пришел мальчик. Эрих Борнхак сел и без околичности заговорил о цели своего прихода. Как не жаль, сказал он. А затея с кошачьей фермой провалилась. Только из-за того, что ты пожалел день. Дал мне так смехотворно мало. «Разве с такой ничтожной суммой можно начать хоть какое-то дело?» В его тоне звучало осуждение. «Даже Наполеон не выиграл бы войны, будь в его распоряжении всего одна рота». «К несчастью, у меня тогда больше не было», — тихо ответил адвокат. «Сегодня я могу дать больше. Весьма обязан. Но сегодня мне деньги не нужны», — сказал мальчик. «Нашлись люди, которые щедро отваливают мне деньги». «Да и дела у меня более прибыльные». Он умолк. На этот раз в его наглости, в его нахальстве было что-то наигранное. Адвоката умилило, что его так мучительно, любимому сыну было все-таки совестно произнести вслух, чего он хочет. «Тебе надо поговорить о господине фон Дельмайре». Пришел он на помощь Эриху. «Да». «О господине фон Дельмайере. Похоже на то, что его положение ухудшилось. Не возьмется ли адвокат за это дело?» Доктор гейр догадывался, о чем пойдет речь. Был готов к разговору. Этот фон Дельмайер – безмозглый, никчемный тип с преступными наклонностями, и его просто необходимо обезвредить. Адвокат ни в коем случае не хотел его защищать. У него сейчас были деньги, он с радостью отдал бы их мальчику. С такой суммой можно взяться за любое крупное дело. Мальчик ведь очень смышлен. Но сперва пусть он порвет с Дельмайером. Это же перц судьбы, что сцапали Дельмайер, а не его. Мальчик должен это понять. Сейчас он ему все скажет, а сказать нужно многое, и лучшего случая не найти. Эрих сидел, стараясь изобразить полную безмятежность. В житейских делах доктор Гейр не был знатоком человеческой психологии, но и он понимал, что эта безмятежность всего лишь маска, что, по всей вероятности, мальчик плевал решительно на все на свете, кроме одного участи без спутника и под лица фон Дельмайера. Адвокат взглянул на брюки Эриха, на его туфли и гетры. Да, он был в гетрах. Они уже месяца два как вошли в моду. Но вот что удивительно. Дела у него якобы идут отлично, а на правой гетре не хватает пуговки. Адвокат обратил на это внимание, пока собирался с духом, чтобы изложить свою точку зрения, убедить мальчика пойти на разрыв с фон Дельмайером. Но так и не собрался. Так ничего и не изложил. Более того, сказал, что с удовольствием взялся бы за дело фон Дель Майер. еще вчера взялся бы. Но неожиданно умер депутат Руц. Ему необходимо ехать в Рейхстаг, так что теперь ничего не получится. Он говорил неискренне, принужденно, фальшиво. Сам слышал, до какой степени фальшиво. Откуда было адвокату знать, какой удар он нанес Эриху, отказав ему именно сегодня? Молодому человеку казалось, что никогда еще у него не бывало такой полосы невезения. И он вдруг утратил прежнюю наглую уверенность в своей способности обольстить кого угодно и когда угодно. Почувствовал себя слабым и ничтожным. Щелчок, полученный от Йоганны, крайн, невозможность оградить от неприятностей фон Дельмайера – А сейчас даже этот, жалкий человечишка, дал ему понусу, отказал в просьбе. Адвокат увидел, что лицо мальчика исказило гримаса холодного, годливого презрения. Увидел, что он встает со стула, идет к двери. Вот сейчас, сию минуту, уйдет и, быть может, уже никогда не вернется. Доктор Гейер пытался найти слова, такие слова, которые остановили бы мальчика, но в голове у него было пусто, он ловил эти неотразимые слова, неотразимую фразу, как ловят во сне что-то все время ускользающее».